Глава 49. Отныне я буду действовать одна. Когда я оказалась в палате, меня ждал сюрприз. На столе возле кровати стояла целая корзина разнообразных фруктов. Я знала, что это был подарок от Мерьем. Она часто присылала мне что-нибудь вкусненькое и полезное. «Где-то должна быть записка», — сказала я в воздух, осматриваясь по сторонам в поисках желанного послания но его нигде не было. Обычно Мерьем прикреплялась к своим посылкам пожелания от себя по типу «Витамины для малыша и мамы». «Кушай и поправляйся». «Солнечного дня тебе и малышу». Всего лишь пара слов, но так было приятно. Сейчас корзина была без записки. Третья беременность сделала Мерьем немного растерянной, но я все понимала, ведь я тоже переживаю это состояние. Настроение мое заметно улучшилось. Так все было вкусно и сочно. Чем все-таки была хороша Турция, так это обилием свежих и вкусных фруктов. Наевшись досыта, я рано пошла спать, уносясь в мир сладостных мечтаний. «Керем!» — тихо вырвалась из моей груди. «Он заберет твоего ребенка. Ему нужен наследник. Только он!» — раздался голос надо мной. Я заметалась на кровати, не в силах разомкнуть глаза и отогнать дурной сон. «Он тебя уже нашел, он рядом и следит за каждым твоим вздохом», продолжал раздаваться пугающий голос надо мной. «Ты сама знаешь, что за тобой следят, ты чувствуешь это?» «Нет», — простонала я, — «ты ведь не думала, что такой богатый человек оставит своего ребенка непонятно кому». — Пожалуйста, перестаньте, не говорите так, — жалобно попросила я, отмахиваясь во сне. — Беги отсюда, иначе он заберет твою новорожденную дочь. Времени осталось мало, — грозно скомандовал голос надо мной и тут же растаял в ночной тишине. Глаза мои резко распахнулись, я проснулась в холодном поту. Сердце мое бешено колотилось, а щеки обожгли жгучие слезы. Все-таки мне не показалось. Там у забора действительно был кто-то из окружений Керема. И не исключено, что это была сама Эсма. Хотя, зачем ей это? Она же так хочет, чтобы мы не пересекались. Получается, шпионка, это девушка из сада, она специально толкнула меня, чтобы показать, что я под присмотром третьих глаз, под присмотром Керема. И тут я стала вспоминать все странные вещи, которые происходили в этой клинике и которым я никогда не придавала значения. В начале моей беременности, неизвестно куда, пропала моя личная карта, а затем нашлась в самом непредсказуемом месте. Тогда это списали на неопытную медсестру, которая случайно перенесла документы. Только сейчас я поняла что кто-то специально выкрал ее и изучил в полной мере. После этого я видела еще пару чужих взглядов на себе. Но я так была счастлива, что совершенно не обращала на это никакого внимания. Сколько женщин может смотреть на беременную женщину и мечтать о таком же? А сколько мужчин желало, чтобы их любимая супруга преподнесла для него благую весть? Я слишком была окрыленной и слепой от заботы и внимания Марьям и всего персонала этой клиники. А вдруг они специально играют спектакль, вокруг меня придумывая самые корыстные планы? «Отныне я буду действовать одна», — заключила, не смыкая глаз до самого утра. Я невольно боялась того, что стоит мне только сомкнуть веки, как голос правды вновь зазвучит в моей голове. Позавтракав утром ароматной кашей с фруктами, которые остались со вчерашнего дня, я начала раздумывать план побега. А план был прост. Нужно просто, незаметно покинуть стены больницы и раствориться в толпе людей, которых в будний день здесь было немало. Огромное количество мам и женщин, которые только шли планировать беременность, наполняли этот центр. Получив необходимые витамины в утреннем рационе, я оповестила медсестру, что буду читать в саду. Они привыкли к моему распорядку и спокойно отпустили меня уже без надзора. Так, пришив к внутреннему подолу своего платья документы, я начала незамедлительно действовать. Стоило мне только оказаться вне стен клиники, я стала на бешеных скоростях прокручивать варианты побега. Тут у меня в глаза бросился плащ, оставленный на лавочке. Недолго думая, я обернулась в необъятное одеяние фиолетового цвета и уверенно зашагала в сторону калитки. «Хоть бы никто не окликнул», — прошептала я, прикусив губу, проходя мимо пункта контролера. Там, вероятно, видели девушку в этом пальто. Никто и не обратил на меня внимания. «Ведь я выхожу из клиники, что с меня спросить? Если только пожелать хорошего пути и скорых встреч?» Оказавшись за забором поликлиники, я благополучно выдохнула, открывая на телефоне местную карту. Посольство находилось не так уж и далеко, всего около часа ходьбы, а спорт мне сейчас просто необходим. Очарованно крутя головой из стороны в сторону из под нависшего на глаза фиолетового капюшона, я потихоньку шла к своей цели. «Потерпи, малышка», — обратилась я к животу, почувствовав резкое покалывание и небольшую тягу. «Не подводи свою маму. Мы почти у цели. Нам необходимо дойти до посольства». Остановившись посреди улицы, я на мгновение оперлась рукой на ближайшие перила, собираясь с чувством. Вероятно, малышка ощущала беспокойство своей матери и всячески старалась помочь, только помощь ее сейчас немного усугубляла мое положение. «Моя сильная девочка, позволь своей маме все-таки идти дальше». Вновь я обратилась к своему большому животу, нежно поглаживая. «Обещаю, что скоро очень вкусно тебя покормлю. Я прихватила с собой сочное и вкусное яблоко». Девочка моя не унималась, заставляя меня чуть ли не упасть на землю. Я здорово испугалась от этого поведения своей малышки. «Девушка, вам плохо?» — раздался турецкий говор над моей головой. За последнее время Мерием с девочками знатно подтянули меня в изучении нового языка, что я невольно начинала понимать. «Спасибо, сейчас отпустит сквозь зубы ответила я, не в силах поднять головы наговорившую. Мне было больно и страшно за девочку. Могла ли я позволить себе вот так пойти на риск? — Я вижу, что вам плохо, — не унимался женский голос надо мной. Подняв глаза, я застыла в изумлении. Передо мной стояла та самая девушка, которая толкнула меня в саду. — Вы? — испуганно вырвалась из меня. — Что? — испугавшись больше моего, воскликнула девушка. — Мы знакомы? — Я видела вас в саду клиники, — ответила, и тут же стон вырвался из моей груди. Возможно, я приезжала туда, к врачу, чтобы заключить договор о родах. Как видите, я тоже в положении. Скоро рожать, — заверила меня незнакомка, демонстрируя свой небольшой живот. — Какой маленький, — заметила я, начиная часто дышать. — Такая природа, — ответила она, взяв меня за руку. — Кажется, выражаете. «Этого не может быть!» — воскликнула я. «Мне нужно в посольство, мне нельзя обратно, мне никак нельзя в этот центр. Я погибну там, они отдадут моего малыша ему!» Паника охватила меня. «Может, это ложные схватки, я вам помогу?» — ответила девушка. Я же постепенно переставала различать звуки и слова вокруг себя. Я теряла сознание и ничего не могла с этим сделать. Когда я готова была уже полностью отключиться, чьи-то крепкие руки схватили меня и повели в сторону автомобиля. — Кире? — тихо спросила я и окончательно потеряла сознание.